как правило, чисто выбелены регулярно посещающими их голубями. Вследствие этого большинство хабаточьих поселений выглядит так, словно какую-то здоровенную и неаккуратную тварь, скажем, дракона, совсем недавно прихватила в этом месте медвежья болезнь. Во всем шныре насчитывалось самое малое около дюжины этих удивительных поселений – связуемых в одно целое системой дорог, почтовых контор и администрации, которую сочла бы чрезмерно суровой разве что колония устриц. Шныр делится на четвертаки, алтынники и полушки и управляется мэром, которого избирают ежегодно, в день саженцев устраивая дикую кутерьму у избирательных урон. А зачем, неизвестно, поскольку результаты голосования всегда подтасовываются». Выполнять его обязанности помогает мэру внушительное число полицейских, делать которым решительно нечего, разве что выбивать лживые признания из тех, кто попадается им в лапы. А это, по большей части, белки. Помимо этого символического управления, никакого иного в шныре не водится. Практически все свое время хоботы тратят на то, чтобы вырастить еду и слопать ее а также произвести вино и его выдуть. История находки кольца. В один прекрасный день Килька Скукинс вместе с шайкой ополумивших гномов и сомнительной репутации Розенкрейцером по имени Гельфанд отправился отнимать у «Дракона» накопленные тем облигации краткосрочных муниципальных займов и прочей ценной бумаги. Предприятие завершилось успехом. «Дракона», еще военного Василиска, воняющего точно автобус, удалось покамест он стриг купоны взять со спины. Но хотя было совершено немало никчемных и способных вызвать одно только раздражение дел, все это приключение интересовало бы нас гораздо меньше, чем интересует сейчас, если вообще такое возможно. Когда бы не мелкая кража, попутно совершенная килька, единственной из потребностей занять чем-нибудь руки. В мучнистых горах на путников напала банда бродячих урков, и килька. Поспешая на помощь строившимся в боевые порядки гномам, как-то сумел заблудиться и в конце концов оказался в пещере, значительно удаленной от места сражения. Увидев перед собою туннель, отчетливо уходящий вниз, Килька, у которого на беду заложила уши, резво побежал по нему на помощь, как он полагал своим дружкам. Так он все бежал и бежал, и не видел перед собой ничего, кроме все того же туннеля, и начал уж подумывать, что верно, где-то он не туда повернул, как вдруг коридор, достигнув огромной каверны, кончился. Когда глаза Килька попривыкли к слабому свету, он обнаружил, что подземный грот почти целиком заполняет широкое, имеющее форму почки, озеро, по которому, с шумом загребая, шастает на стареньком надумном матрасе мерзейшего обличия фигляр по прозванию «гармон». Кормился он сырой рыбой, порой приправляя ее гарниром от случая к случаю, поступавшим из внешнего мира в виде заблудившегося путника, вроде «килько». Так что неожиданному появлению последнего в своей подземной сауне Гормон обрадовался так, словно к нему пожаловал не килька, а грузовик с куриными окорочками. Впрочем, подобно всякому, в сих жилах струится кровь прародителей хоботов. Гормон полагал, что существо, превышающее ростом пять дюймов, а весом десять фунтов, так просто не укакошишь. Тут требуется тонкий подход — И вследствие этого он, желая выгадать время, предложил Килько поиграть в загадки. Килько, которого одолела внезапная амнезия во всем, что касается гномов, которых как раз в это время рубили в лапшу неподалеку от входа в пещеру, принял его предложение. Они загадали друг другу немало загадок насчет того, кто снимался в роли Микки Мауса или что такое Криптон. В конце концов, Килька повезло. Мучительно придумывая очередную загадку, он нащупал в кармане свой короткоствольный пистолет 38-го калибра и машинально воскликнул...